Огромный булыжник в форме буквы «Y» медленно вращался в пространстве. Теперь его можно было свободно наблюдать в иллюминаторе. В лучах далекого солнца он был похож на заблудившуюся среди звезд коралловую веточку. Капитан «Эмма-321» строго следовала полетному заданию. Ракета «Лимфоцит-13» стабилизировала свое положение и повисло над поверхностью ТЕ-13. Этот сложный маневр занял немало времени, но Эмма-321 оставалась сосредоточенной, не сводила глаз с экранов и регулировала каждое движение своего корабля. Когда он, наконец, коснулся поверхности, в том самом месте, где камень раздваивался и приобретал форму буквы «Y», Она позволила себе немного расслабиться. «Ну что, девочки, готовы?» В верхней части корабля открылась шлюзовая камера. Три маленьких астронавтки по очереди спустились вниз по лестнице. Теперь они видели, что поверхность Тейя 13 испещрена небольшими кратерами, оставшимися после метеоритных бомбардировок. Канал видеотелевизионной связи соединял их с пресс-центром ООН в Нью-Йорке, где в эту минуту собрались Генсек Дрюэн, президент США Смит, глава Китая Чанг, президент России Павлов, несколько дипломатов и огромное количество съемочных групп. Земляне могли переговариваться с кораблем и следить за выполнением миссии. Все происходящее транслировалось как в прямом эфире, так и в записи для тех регионов, где сигнал запаздывал. Когда астронавтки говорили, мир их слышал. Когда они переглядывались, мир мог видеть их лица за стеклами шлемов. Фаза 1 завершена. Мы сели на поверхность астероида. Фаза 2 завершена. Мы вышли из ракеты. Впереди фаза 3. Мы намереваемся приступить к операции по уничтожению. Как слышите, Генсек Друэн? Слышимость отличная на пять баллов. Делайте свою работу, капитан, и не мешкайте, ведь т 13 обладает огромной скоростью. Как себя чувствуют наши братья и сестры с Альбатроса? когда они сели на воду, их подобрал авианосец французских вооруженных сил. Сосредоточьтесь на той задаче, которая стоит перед вами. На вас в восхищении смотрит все человечество. После этого капитан Эмма-321 и астронавтка Эмма-568 точными, чуть замедленными по причине толстых скафандров движениями, стали долбить электрическими отбойными молотками в шахту, а Эмма-567, выполнявшая обязанности взрывотехника, осторожно транспортировала к шахте бомбу с ядерным зарядом.